Картина третья Покажите мне сына, Не уводите вакцину, Дайте матери сына. Через стены роддома, Где вхоже мужчины, Слышу шепот мадон Покажите мне сына. Приземлился мой родный, Как купол погас, Мой живот Парашютный, высота тошнотою отозвалась. Покажите, прошу вас, покажите мне, сына. Ари, сиделка просила, в склянке у изголовья Роза с белым бутоном, как с младенцем Мадонна пеленалась с любовью. Так пойдет до кончины. Покажите мне, сына, мой пропащий багажик, расступитесь осины и голгофы, и стражи, Он еще вам покажет. Кто пророка носила, видит дальше пророка, Он ей, сын, беспокойный. Покажите мне, сына, как опасна дорога, Богу надо быть двойней. Хор уборщица моя вокзалы в ночном отразилась в ведре, Как в нимбе себя увидала, но в том не призналась себе.